31. По крыльцу из четырех ступеней Клара поднимается в лабораторию Тей. и раздражение от того, что ею пренебрегли, сменяется радостью от того, что она наконец-то оказалась в укрытии. Полуденное солнце жжет безжалостно, испепеляя остров. Каждый клочок тени кем-то занят. Даже океан стих, словно затаился и ждет, когда спадет жара. Лаборатория Тей одно из немногих мест на острове, где не так жарко. На высоких потолках еще уцелели вентиляторы, и они вращаются, нарезая прогретый за день воздух на ленты духоты. Клара разглядывает приборы на столах, пытаясь сообразить, который из них ей нужен. До экспедиции она успела поработать здесь всего пару недель и теперь едва помнит название приборов, не говоря уже об их назначении. По правде говоря, они вызывают у нее страх» и презирает эти штуковины, на коленке собранные из чего попало, но для Клары они как прикосновение к старому миру. Их мигающие лампочки и светящиеся трубки похожи на инструменты, с помощью которых человечество создало туман. В одной комнате с ней присутствует технология, которая может полностью стереть с лица земли все, что здесь еще осталось от человечества. А она, Клара, сидит тут и тычет в кнопке «Слепую». Худшее уже произошло, напоминаю я ей. Туман сгущается. Если посмотреть на это под определенным углом, начинаешь чувствовать себя свободнее. Ступая осторожно, чтобы не споткнуться от толстые черные провода, разбросанные по полу, Клара идет между столами, пока не находит сканер для микрообразцов. Щелчок выключателя на боку приводит прибор в действие, зато ненадолго гаснет верхний свет. Лаборатория питается от электричества, которое дают солнечные батареи, расставленные по всей деревне. Но они слишком маломощны, чтобы все работало одновременно. Поэтому прежде чем задействовать какое-то оборудование, всегда надо подумать, что можно включать одновременно, а что лучше по очереди. Оживает дисплей. Он показывает результаты анализа крови Бена, того маленького мальчика, которого они забрали вчера из сада Кальдеры. Надо же, только вчера окажется будто с тех пор уже недели прошли. клара до сих пор не поймет почему ты вообще решила сделать этот анализ в его крови нет ничего необычного она вздыхает смахивая результаты с экрана. вчерашние загадки уже не кажутся ей важными. клара подносит к сканеру шприц, но его содержимого оказывается недостаточно для проверки. Тогда она заменяет его кровью, смешанной с грязью, которую взяла под купальней для птиц, и увеличивает изображение до тех пор, пока оно не превращается в озерцо красных и белых кровяных телец, плазмы, тромбоцитов, а также медицинских нанороботов и серых клеток, микроскопических лабораторий, способных бороться с пандемиями, которые были ежегодным явлением в старом мире. «Кровь не емы бормочет она, пока дисплей автоматически сверяет образец с базой данных. «Никаких отклонений. Ядов нет». Отложив результаты, Клара помещает под сканер второй образец почвы, который только подтверждает результаты первого, но ну от третьего образца у нее буквально захватывает дух. «Это же кровь! Хуэй!» Тихо шепчет она, прочитав надпись на дисплее. «Ты была права. На Хуэй тоже напали рядом с купальней».